Уже пошёл 10-й час утра, когда Тацию вылетел от своего дома на малоразмерном вертолёте, пилотом которого был, разумеется, Хёга. Пунктом назначения его полёта была башня Бэй-Хиллс-Якогамы. Сегодня в 10 часов утра начнётся конференция главных кланов экстренного созыва, которая пройдёт в онлайн-конференц-зале филиала Канта-Магической Ассоциации. Тацию была вызвана конференцией в качестве свидетеля. «Сайгусу-сэмпай, доброе утро!» Тацию заговорил с Майюми, стоявшую в ходу в конференц-зал. «Добрая Таце-кун, ты рана». Майами широко улыбнулась и пошла навстречу Таце. «Сэмпай, вы здесь как представитель Саигуса Доно?» «Нет, что ты. Я помощник Дзимонзи-куна». «Вот оно что». «Действительно, даже Дзимонзи-сэмпай, возможно, не сможет сосредоточиться на конференции, если нужно будет в одиночку управлять системой видеоконференц-связи». «Да, помощь посторонних лиц не запрещена». На мгновение лицо Майами будто потемнело, и он говорит, что он не может быть. Похоже, что она знала, что станет предметом обсуждения на сегодняшней встрече. Однако Маёми быстро вернула себе дружелюбную улыбку. "Тацукон, не хочешь выпить чаю вон там? Но ведь скоро уже началу конференции. Ещё больше 10 минут", сказала Маёми и потащила Тацуку к специальном месту, выделенному для чаепития. Тацу осознал, что она является женщиной со своим особым взглядом на чаепитие. Он был обеспокоен тем, что всего за 10 минут не получится сделать чай премиального качества. Однако Майоми оказалась не настолько фанатичной. Она всего лишь достала ледяной чай из холодильника и поставила его перед Таццей. «Тацца, кун, извини, что не помогла тебе в прошлый раз». Майоми начала разговор с извинений сразу после того, как поставила стакан перед Таццей. Ничего лишнего вроде сиропа, молока или лимона на стол она не положила. Отсутствие излишеств, вероятно, было связано с нехваткой времени. «Вы про прошлый месяц?» «Но тем вечером в результате атака Минору была отбита». «Я, наоборот, должен вас поблагодарить». Майюми говорила про тот вечер в конце июня, когда Минура напал на больницу, в которой лежала Минами. Как и сказал Татсу, тем вечером Минура не смог похитить Минами. «В тот раз атаку Минуру Куна отбил Дзимон Зикун. Но если бы мы тогда смогли поймать Минуру Куна, я тоже не смог поймать Минуру». Атмосфера за чайным столиком стала тяжёлой и вязкой. «Кстати, ты в последнее время в школу-то ходишь?» Полностью поменяв тон, спросила Майюми у Татсу, Видимо, чтобы избавиться от мрачного настроения, хожу. Иногда Тацу не врал, даже если смотреть только на текущую неделю. В среду он приходил, чтобы представить Лену директору в Майами. К тому же школа возобновила работу только с четверга, Тацу решил, что ответ "не хожу в школу вообще" наоборот будет ложью. Но вопреки мыслям Тацу и моёминах мрило брови, когда услышала его ответ. "Но я знаю, что Тацу кonosu будет на посещении. И почему так вышло, тоже знаю". Майоми посмотрел аннотацию с беспокойством во взгляде. «Значит, ситуация идёт не так, как хотел Тация-кун. Ведь тебе не сказали, что совсем нельзя ходить в школу. Может, тогда тебе лучше будет ходить туда как можно чаще? У тебя осталось всего полгода, чтобы побыть старшеклассником». Из слов Майоми Тация понял, что она о нём беспокоится. Но было очевидно, что она заблуждается. «Я собираюсь ходить в школу так часто, как получится». И это была не отговорка, это, несомненно, были истинные мысли Тации. Во времена, когда он только поступил в первую школу, ему, возможно, не нравилось туда ходить. Однако нынешний Тацу не испытывал неприязнь к посещению школы. Он, скорее наоборот, уже испытывал некоторую привязанность к первой школе. К тому же, помимо его личных предпочтений, Тацу и было очень любопытно, как Миюки и Лина проводят вместе время в школе. За Миюки он просто, как обычно, беспокоился, а беспокойство за Лину было выражено мыслью «Надеюсь, она не начудит чего-нибудь сумасшедшего». Но нынешняя ситуация просто не оставляла ему времени на посещение школы. То есть это было излишнее беспокойство. Вряд ли Майя так много поняла из короткого ответа отца. Вероятно, она уловила изменения в его тоне голоса и выражении лица, беспокойство, заставившее её нахмуриться, хоть и не исчезло бесследно, но значительно сократилось. За 3 минут до начала встречи появился Кацта. Такой приход не считал за опозданием, потому что предварительная подготовка проводилась персоналом магической ассоциации. Наличие помощника требовалось только после начала конференции. Тац и Моймя зашли в конференц-зал вслед за Кацта. На большом дисплее, разделённом на 10 частей, уже присутствовало 6 лиц. Тац одним лёгким поклоном попривствовал одновременно всех этих людей, глав семей из 10 главных кланов. Такое поведение было вызвано не тем, что он пренебрежительно относился к главам других семей. Ни Кацта, ни Моймя тоже не приветствовали каждого из них по отдельности, а тоже лишь сделали один общий поклон. Майюми отвесила вежливый низкий поклон, согнувшись в поясе. Некоторое время спустя, после того, как Татсу, Якацте и Майюми вошли, на дисплей появился глава семьи Яцусира. И ровно в десять часов на дисплее появились оставшиеся трое Яцуба Майя, Сайгу Сакоэти и Кудо Макото. «Итак, время пришло, и я объявляю конференцию главных кланов экстренного созыва открытой». Объявление Якацте не содержало в себе формальных приводственных слов. «Я бы сразу хотел прояснить один вопрос». Внезапно жёстким тоном заговорил Этидзё Гоки, глава семьи Этидзё. «Это правда, что Кудо Соши Дано помог Кудо Мино разбежать?» «Я отвечу сам, это правда». Не дрогнув перед таким натиском, ответил Татса. Превратившись в Кудо Мино с помощью парада, Кудо Соши Дано стал приманкой и увёл меня за собой. Пока я преследовал Соши Дано, Минор удалялся в противоположном направлении. «Кудо Дано?» «Есть ли какие-либо неточности в словах Шибодано?» — спросила у Макота Футатсуги Май, глава семьи Футатсуги. В данный момент семья Куда не является членом десяти главных кланов. Сейчас они являются одной из восемнадцати замещающих семей, которые предназначены для дублирования ролей десяти главных кланов. Куда Макота был приглашён на конференцию не как страна, которая будет оповещена о ситуации, а как страна, которую будут допрашивать. «На первый взгляд всё так и есть, но я бы назвал выражение «превратился» неточным». Соша стал приманкой недобровольно. Без колебаний ответил Макото на вопрос Майи. «Вы имеете в виду, что им манипулировали? Вы хотите сказать, что оставший паразитом Минора-кун управлял Сошу Доно как марионеткой?» Муцуцзука, Ацка и Иоцусиру Райт за один за другим осыпали Макото вопросами. «Верно, Соша не смог противостоять магии психического вмешательства слившегося с паразитом Минору. Если бы Соша присутствовал здесь...» то он, возможно, засвидетельствовал бы, что им не манипулировали напрямую магией. Соши не предлагал сам помочь Минору с побегом, однако в страхе перед подавляющей силой он был вынужден сотрудничать. Однако давление на Соши оказывал не только Минору. Это правда, что Соши был напуган силой Минору, но стать приманкой ему приказал именно Макото. Минору не использовал магию, чтобы манипулировать мыслями Соши. «Минору-Кон может использовать магию манипуляции сознанием, но в предоставленных данных о ням не было подобной информации». «Вероятно, это новые способности, изученные после становления паразитом». Объяснение Макото было преднамеренной ложью. Минора не манипулировал Соши магией и не изучал магию манипуляции сознанием, однако в голосе Макото, отвечающего на вопрос Шиппатакуми, как и ранее, не было заметно никакого волнения. «Значит, вы настаиваете на том, что Минора Кун манипулировал Соши Дано?» «Этот вопрос задал Сайгу Сакуэти». «Верно». Ответ Макото не изменился. Очевидно, он собирался возложить всю вину на Минору. Однако вопросы коэти на этом не закончились. «И с каких пор?» «Что?» Макото впервые показал признаки волнения. «Когда именно Соши Дана попал под воздействие манипуляции Минору Куна?» «Я слышал, что использованный как приманка автомобиль был не арендованный или угнанный, а принадлежащий семье Куда. Когда именно Соши Дана попал под воздействие магии манипуляции сознанием, и когда именно он взял в пользование этот автомобиль?» «Это... Кода Доно. Вы не замечали подозрительное поведение Соши Доно?» «Стыдно признаться, но не замечал». Тон голоса Макото изменился с болезненного на скромничающий. Его уверенный настрой дал трещину. «Это довольно опасно». Койти произнёс это недразнящим и довольно серьёзным тоном. «В каком смысле опасно?» В диалог между Койти и Макото вклинился идти дзо Гоки. Но Гоки своим вопросом не имел цели помочь попавшему в затруднительное положение Макото. Он лишь услышал, что Коэти заговорил об опасности, и хотел знать, что именно имеет в виду. Кодо Дано не замечал, что члены его семьи находился под сильным влиянием паразита. Коэти заговорил пулкинтоном, будто только и ждал этого просто Гокия. Поэтому нельзя, а 30 вероятно, что кроме Саши Дано, среди других членов семьи или среди прислуги скрываются другие люди, попавшие под контроль паразита. Рассуждения Коэти были довольно натянутыми, но и 30 кто же было нельзя. Если только Макото не откажется от утверждения, что Минора манипулировал Соши. «Куда дано? Я считаю, что опасения Саигуса дано нельзя игнорировать. Что скажете?» Фотоцуги Майя обратилась к Макото, пытаясь поддерживать нейтральную позицию. «Всё, как он и сказал». Макото был вынужден признать слово «коити». «Я немедленно проверю всех у себя дома». «Но ведь неизвестно, кто находится под контролем паразита. Куда дано? Сможете ли вы всё сделать без помощи в одиночку?» «Саего Садона, вы предлагаете помощь?» На вопрос Коэти среагировал не Макото, а Гоки. Если бы Гоки не вмешался, Макото так и продолжал бы молчать. «Я давно раздумываю над этим вопросом, и моя семья в течение последнего года производила поиск людей, пригодных к использованию магии восприятия. Думаю, пора воспользоваться их умениями». Энтузиазм Коэти в отношении вербовки волшебников магии восприятия был основан на наблюдении за самым первым инцидентом с паразитами в прошлом году. По крайней мере, в отношении того пункта в словах Коути не было лжи. К тому же, предложение о Коути не было основано на добрых намерениях. Так да, как насчёт того, чтобы нашей семье тоже помогло? Нет, в этом нет нужды. Мы не можем просить помощи у вас, Яцубадано, когда у вас и так проблема с Минорукуном и СШС. Несмотря на свою внезапность, предложение Маи было немедленно отклонено. Это явно доказывало, что под предлогом расследования Коути планирует заполучить результаты работы бывшей девятой лаборатории. Как насчёт того, чтобы куда до доно и Сейгусу дно обсудили этот вопрос позже, непосредственно друг с другом? Вот-то причувствую, что между Коити и мои сейчас начнут летать искры в разговорах, вмешался Кацта. Действительно, Дзямайн задано прав, Гоки поддержал инициативу Кацта. Хорошо. Куда до доно, уделите мне немного времени, пока ещё не конференция. Я не против. Когда Макото согласился с условиями Коити, атмосфера между присутствующими вернулась в норму.